Глава 15. Пленники. Я остался смотреть, что будет дальше, но ничего не происходило. А потом потух и свет, приведший сюда, намекая, что самое интересное уже произошло. Причем без моего участия. Посидел рядом с дверью еще немного, ожидаю, что пираты выйдут, но нет. Они так и не появились. Следующие несколько дней отживался в казарме, мозорил глаза командиру Мой недоброжелатель, из-за которого я сюда попал. Он же наниматель командира. Уже второй месяц не выходит на связь и не переводит оплату. Или успокоился, или решил, что я ушёл на д роль и платить наёмникам теперь не обязательно. Попробовал разговаривать со служивцами и самим командиром на тему того, что пираты вовсе не пираты никакие. Хмм. Недовольно засопел командир, безошибочно догадавшись об источнике моих сомнений. Значит, нашёл электровыход и продал координаты». Ну да? Никак не отреагировал я на его недовольство. За меня он деньги уже получил в своё время, поэтому я ему ничем не обязан. Пусть засунет своё недовольство куда подальше. Продешевил ведь, пояснил он. ерунду какую-нибудь взял. Плащ кинетический». Не видел я смысла скрывать, да и было интересно его мнение. А, рваньё, разочарованно махнул он рукой. А я не стал вдаваться подробности. А вы что обычно берёте? «Заряды от грейзера, самый ходовой товар. А броня, Плащи?» У них ведь много ещё полезного. Да у нас у каждого здесь уже по полному комплекту брони. Только вот без блока реактора это бесполезных хлам. Искали аналоги даже в будущем, но нет. Пока в игре нет ничего подходящего. Разве что жилемы ещё ценятся за счёт внутренней батарейки. А сказку про то, что это мы на них напали, а не они на нас, мне песя рассказывают чуть ли не каждому встречному. Бред. Нигде нет подтверждения их слов. Отсутствие в колыбели источника питания для брони было неожиданной и неприятной новостью. Смысл тогда собирать свою коллекцию, только если на будущее впрок. Думал над тем, что делать дальше. Очевидно, что нужен пиратский пропуск. Но где его взять? На найденных телах мне ничего подобного не попадалось. Спрашивать у игроков не хочу, чтобы не подсказать этим саму идею. Остаются только появляющиеся тела в городе. Может, просто шанс выпадения низкий. Я стал искать. Все ранее обнаруженные тела были всегда на поверхности, поэтому и шлем я с собой не брал, оставляя в безопасности. Я собирался сосредоточиться на быстром проходе максимально обширной территории, но столкнулся с такими же, как я сам, сталкерами. Раньше все мои переходы были в основном на нижних уровнях, где не встречались ни тела пиратов, ни охотников на них, игроки Но на поверхности я ступал на высококонкурентную территорию. Хорошо, что тела респились, и шансы найти добычу присутствовал всегда. Впрочем, как и шансы бездарно её слить при доставке домой. Через месяц в оговорённое время появился портал вторжения Скартиса, к которому я прибыл, перелогинившись в прошлое. На этот раз игроки с той стороны действительно имитировали захват территорий, чем застали врасплох расслабившихся защитников земли. Соблюдая достоверность, нападающие мне пытались преградить путь. Но именно что пытались. С моим текущим уровнем дубля я мог уходить в десятикратное ускорение почти на минуту. Это очень долго и очень быстро. Удар, слив последних запасов усиления Кровавой Луны, который теперь предстоит набивать с барлута. Привет, поздоровался с ожидающим меня на Приветствую, поздоровался игрок не в свойственном для карты со стиле. Опять стоим, сверлим друг друга глазами. Убедился насчёт контракта. Да, но у меня есть ряд дополнений. Как советовал администратор, я добавил пункт о штрафных санкциях для ноля. Я говорил промежуток времени не ровно два месяца, а от двух до 3. Всё-таки мне нужен был запас времени, и так я смогу хоть как-то регулировать этот процесс. Добавил пункт о не нападении на меня, пока я в локациях Картиса. Но тут же уже ноль, взял такие обязательства только за игроков подконтрольных ему, а ещё только что убитый монстр, Не вошёл в контрактную десятку. Хе -хе. Вот и всё. Родина продана, ставок больше нет. Нажал я на пункт согласия с условиями контракта. За Заобналичиваем платы. Я шёл на аукцион очередного чужого города с четырьмя земными эликсирами в инвентаре. Я собирался сделать настоящее состояние при каждом вторжении удваивая их количество. В следующий раз из шести штук они превратятся в двенадцать, потом двадцать четыре, сорок восемь, девяносто шесть... 192 и вплоть до 6000 эликсиров на десятом вторжении. Даже для земли это количество можно превратить в сумасшедшие деньги, а если я смогу продать их на внешнем рынке за галла, это будет что-то невероятное. Гражданство просто-напросто куплю, размышлял я вслух о том, как потрачу будущее богатство. Что за ерунда? Интерфейс показал, что оба моих лота на обмен так и висят без предложений за все три месяца. Причем даже тот, где я предлагал меняться один к одному, выставив лут с полубога на продажу, попалось и странное колюрежущее оружие в виде пятилепестковой ленты мебиуса. Я стал разбираться с обменом. А когда разобрался, чуть не заплакал. Пошлина на ввоз или вывоз любых инопланетных товаров составляла тысяча процентов. Пошлина на продажу, да и вообще на любые операции на Уксоне Тысяча процентов. Как такое может быть? Чтобы мне обменять один эликсир, надо, чтобы продавец или покупатель отдал ещё такие же 10 в качестве сбора. В это время игрок с ником Ноль, улыбаясь, рассматривал новые ставки межгалактической торговли, которыми он мог управлять на картесе. Захват Земли оплатит сам землянин. Разве это не иронично? Глава. Возле игрока замигал значок навыка связи. Слушая Ноль. Больше нам вещи с полубогов не нужны. Вы поняли меня? Абсолютно ноль. Мечты о несметном богатстве разбились в одно мгновение, единственная надежда оставалась на лут, аукцион по которому закончится завтра. А пока можно прогуляться по местным тавернам, залить горе дешёвыми пробниками. Какой-то неудачный город. Разочарованный я выходил из очередного заведения. Ни в одном баре или кафе здесь не было пробников, а на прямую просьбу у бармена игрока тот спросил: "Не тронулся ли я головой?" В поисках реально вкусовых ощущений от еды и напитков я прыгал ближайшие к моему города. Но и там ситуация ничем не отличалась. Заодно походил, поспрашивал в магазинах насчет обмена эликсиров в обход аукциона напрямую, но везде получил отказ. А в одном месте был грубо выставлен хозяином за двери. Придется вместо быстрого и бесстыдного богатства старательно выцарапывать каждый миллиард с помощью выпавших с полубогов вещей. С этими мыслями я вышел из игры, как всегда, устроившись в библиотеке. Не понял. Через 16 часов я смотрел на сумму, упавшую от продажи. Вместо полагающихся миллиардов, там было 200 миллионов. Нет, вполне приличная сумма за один лот, но где мои миллиарды? На что мне покупать эликсиры? Что вообще можно купить на эти смешные деньги? Злой и расстроенный, я вышел за город и самоубился с особой жестокостью. Загрузившись в настоящее, я сидел в прострации в общей комнате в казарме. Из отделения здесь же было только несколько человек, остальные где-то на задании. Забивая голову просмотром какого-то очередного фильма, включенного сослуживцами. Параллельно я пытался придумать способ обойти таможенный сбор. Ты чего такой неестественно задумчивый? Потел ко мне командир, который почему-то был здесь же. Да так, думаю, когда бы что-то в обход системы. А ты что? Почему не летишь впереди атаки грудью на строй врага? Ну, фантазия у тебя. В некоторых операциях непрофессионалы будут лишними. А если непрофессионал командир, то он ещё будет и мешать. Хм, ясно. Снова я погрузился в свой мыслительный процесс. Тебе, если что, надо незаконного. могу достать преследующей отправки курьера. У меня хорошие связи с периметром. Нет, спасибо. Разве что ты знаешь, где находится периметр в прошлом? Предположил я невозможное. Вообще-то знаю. Серьёзно проговорил командир, без грамма шутки в голосе. Что? С меня слетела задумчивость? Как? Точнее, где? Хм, что бы с тебя стрябывать за эту информацию? Командир по «не бери ты», специально ведь так настроил внешность, подбородок. Раз такое возможно, я и сам найду. Я загорелся идеей. Вот ты, ладно, расскажу. В качестве периметра в прошлом выступают тёмные города. И чем темнее город, тем больше вероятности там обойти правила. Если командир прав, то найди аналог Тёмного города на картесе, у меня может что-то получиться с моим маленьким бизнесом. Информацию по этому моменту придётся искать в реальности. А сейчас нужно сосредоточиться на местном квесте и продолжить поиск инопланетного пропуска. Три месяца. Три месяца я только и делал, что искал трупы инопланетян, и мне уже надо было перемещаться в прошлое на вторжение. За это время я нашёл больше десятка тел, собрав весь комплект брони Все сопутствующее снаряжение и оружие по несколько штук каждого. Даже ещё один шлем попался, но ни одного пропуска или чего угодно на него похожего. Задача становилась сложнее. "Слушай, а вы хоть раз убивали пиратов?" спросил я у командира перед тем, как покинуть настоящее. "Нет, не мы, ни вообще хоть кто-то, насколько мне известно. Когда их защита не справляется с уроном, они просто уходят из-под огня. На этом принципе и построены все захваты новых кварталов". А как же мертвые тела по городу? Что ты же их убила? Мы одно время разрабатывали стратегию, как валить пиратов, чтобы снять с них окума. Попытались понять причину смерти у тех тел, что находили в городе. Так вот, мы пришли к выводу, что это земляне. Да ладно, удивился я, так как такая мысль мне даже не приходила в голову. Все смерти, судя по обстановке, были довольно глупыми. Один раз на трупе были татуировки с обычным земным рисунком. Но я согласен, Это не стопроцентный показатель, но вот трусы земного производства на инопланетянин. Это согласись, повод задуматься. Вы обыскивали трупы до трусов? Я с интересом посмотрел на командира. Мы просто снимали броню, которая была надета на голое тело. Состроил он непроницаемое лицо. Получается, что пропуск можно достать только с живого инопланетянина или с только что мёртвого, закончил я мысль вслух. Выход Кртиси я планировал задержаться подольше в поисках Тёмного города. В сети нашёл крохи информации по мифологии этой планеты. У них нет как таковых тёмной и светлой сторон и их противостояния, но есть свои антагонисты, названия которых можно перевести как приносящий пользу обществу и приносящий пользу себе в ущерб остальным. Естественно, первым быть хорошо, а вторым плохо. Но это как и у нас, сугубо на философском уровне. Почти рутинно я проскочил между враждующих сторон возле портала и убил монстра, забрав с него лут в виде непонятных деталей непонятно к чему. Наляна этот раз не было, да и в принципе незачем ему было быть. В городе выставил на аукционе полученные вещи и проверил, не изменились ли таможенные ставки. Гадство, не изменились. С районом, откуда было вторжение. В плане пробников опять не повезло. Я сразу отправился на поиски тёмного города. Мест денег у меня достаточно, чтобы хоть всю прошлое порталами пропрыгать. Последователи эгоистичного направления можно было узнать по атрибутам, схожим с нашим злом: преобладание тёмной экипировки, паразитический стиль борьбы и нелюбовь к окружающим. Распросы у игроков и NPC о том, где бы мне найти тёмного игрока или даже сам город, ничего не дали. Кто-то просто не знал, кто-то угрожающе интересовался, зачем спрашиваю, а кто-то в панике убегал. Поиск по ружейкам и гильдиям десятка ближайших городов тоже ничего не дал. Зная, что у нас на тёмные города постоянно проводятся рейды, стал искать информацию о чём-то подобном на доске объявлений. Каково же было моё удивление, когда вместо объявления о карательном отряде я увидел следующее. Опытный дикронами, некромант 200 уровня посвятит высокое искусство дикрониму и проведёт по первым трем ступеням мастерства. Вас ждёт увлекательный мир человеческих органов. жертвоприношений и конструирования монстров. Первым 10 обратившимся скидка 10%. Дикронами пятой ступени. Маквин Арними. В объявлении были координаты города, портал до которого стоил довольно дорого, что говорило о его удаленности. Со злом игрок поприветствовал меня человеческий скелет на выходе из портала. Скелет был одет в приличную на вид броню, которая на нем, вопреки законам физики не болталась, и являлся игроком. Интересно, у нас подобных классов я не припомню. Непосредственно к некроманту мне было не нужно. А вот какому-нибудь местному торговцу очень даже. На мой вопрос, где здесь самый большой магазин, Костяшка дал направление. Но в магазине мне отказали. Второй, третий и всех последующих торговых точках тоже ничего не вышло. Но в отличие от Светлого города, хотя бы объяснили причину. Сами торговцы были обычными игроками, и на них распространяются пошлины, даже если обмен происходит в частном порядке. И надо мне обращаться с такими вопросами как раз кому-то наподобие некроманта, точнее, дикронами. С добром. Я пришёл по адресу, указанному в объявлении. С злом. Встретил меня мрачный игрок с ником Арними. То есть по идее тот, кто мне нужен. А, ну да, со злом. Меня привело к вам объявление о прокачке дикронами. Так ты игрок? Ох, я уже думал, кто-то из местных. Преобразился Арними в улыбчивого и приветливого человека. Нужно соответствовать, чтобы репутация не падала. Так ты хочешь стать декронами? Какой у тебя уровень? Я беру немало. Вообще-то нет, но тоже по денежному вопросу. Вкратце рассказал ему о своем деле. Хм. После рассказа мы переместились в отдельную комнату и сидели сейчас на удобных креслах в форме человеческих органов. Помочь я могу, но не хочу, и, пожалуй, никто не захочет. Понимаешь, мы уже давно открытый мир, электро у нас не редкость. А хорошо поставленный бизнес и все понимают, что пошлины подняли ненадолго, и даже причину знают. Зыркнул он на меня. Ясно. Спасибо за объяснение. Рассказник романта меня расстроил, и я собирался уходить. Не спеши. Не зря же я тебе это всё объясняю, вместо того, чтобы превратить в зомби. Я правильно понимаю, что тебе нужны эликсиры для себя? Я могу достать их тебе взамен на что-то другое из твоей локации. На что-то нужное мне. Денег ты на этом не сделаешь, но своё получишь. И что же это такое, что может быть вам полезным? Лучше надежды забрежжил на моём горизонте. Мне нужны кости. Какие кости? Не понял я его потребностей, так как ни разу не встречал в игре ни такого лута, ни товаров на Уксоне. Сила некоторых направлений декронаму зависит от количества распознанных костей существ. Добывать их могут только сами декронами. И принцип действия схож с эликсирами. Чем больше соберёшь с разных планет, тем сильнее станешь. А ещё это похоже на прокачку кузнечного познания металлов, которую я забросил. Моё предположение такое. Ты сказал, что у тебя есть эликсиры, и я их тебе обменяю на комплект наших. Считай это знаком доброй воли. На свои деньги ты покупаешь нужные мне кости, и по возвращению в обмен на них получаешь комплект эликсиров уже не с Картиса. Ага, знак доброй воли. Хитрый некромат получит уникальный комплект эликсиров с земли, которого на картеc еще ни у кого нет. Это больше похоже на грамотный развод, но выбора у меня нет. Это по крайней мере не грабительская пошлина. Я согласен, у меня только вопрос. А как в моей локации поймут ваш список? Монстры же разные. Не беспокойся. Декра на мистои планете мой список точно поймет». Договорившись, мы встретились через полчаса и обменялись эликсирами. Теперь у меня в инвентаре лежит шесть эликсиров Скартиса, что потенциально может увеличить все мои характеристики до семнадцати. Там и двадцать не за горами. Убился на этот раз с чувством удовлетворения. На родной планете первым пунктом моего маршрута стал Эдема, на земле тёмные города, крайне опасное место для нетёмных классов. Я надеялся воспользоваться уже знакомым посредником, Новой Спартой. Ликор крайне удивился моему заказу, но согласился помочь в его поиске. Цену пока назвать отказался. Но 1 миллиардом дело явно не ограничится. Договорились встретиться через неделю, чтобы согласовать цену и узнать, выполним ли мой заказ вообще. В анонимной ячейки на Оксоне оставил 6 эликсиров Скартиса. Какое-то количество, скорее всего, придётся отдать за кости, иначе я бы сразу их употребил. Казарма настоящего встретили пустотой. Видимо, все где-то на защите периметра. Тем лучше для меня. За время перебывания на Картеси мне пришёл в голову отличный план по добыче и пропуска. Чуть больше месяца мне понадобилось, чтобы всё подготовить и найти очередной выход электричества. За это время Ликурк договорился с тёмными посредниками и даже назвал цену за кости один картский эликсир. Вполне приемлемо. Одним эликсиром я с удовольствием пожертвую ради возможных шести. "Привет, командир", оторвал я его от какого-то дела, за оружейным стендом. Но мою удачу всё отделение было онлайн и находилось в казарме, а не где-нибудь на задании. Привет, чего хотел? Поприветствовал он меня, не отвлекаясь от стенда. Интересует точка выхода электричества. Что бы там командир ни делал, после этих слов он остановился и повернулся в мою сторону. И что ты хочешь за это? Медленно проговорил он. Два пиратских маск халата сразу. Это было самым тонким местом, потому что свой я использовать не хотел. Допустим, они у меня есть. Но где гарантии? Да какие гарантии, о чём ты? Мне ещё с вами полгода здесь тусить и торговать. Не тупи, командир. Я могу пойти в любое другое отделение и там согласятся. Что «Что-то ты темнеешь? И когда надо идти? Я прямо сейчас. Вы через два часа. Мне нужна была фора, чтобы всё приготовить. Это важно, командир. Честное слово, если они припрутся раньше двух часов, я тебе больше ни одного ствола не продам. И ещё патруль должен быть только из двух неписей. Хорошки пишить, всё будет нормально. Отделение, Заорал он, включив связь на броскоме. Общий сбор через две минуты. Два пирата NPC в сопровождении пятого отделения прибыли к ярко освещенному тоннелю, находящемуся глубоко под землёй. Дальше мы сами. NPC скрылись за закрывающейся дверью. Индикатор показал блокировку замка с той стороны. Они прошли пустую комнату, открыв следующую дверь, и уже открывали третью. Волна взрыва прокатилась до верхушек небоскребов квартала. Я прятался в последней комнате с дверью, открыть которую мог только пиратский пропуск. Я лежал в обычной броне под двумя работающими маскхалатами. И как только дверь со стороны города начала открываться, включил ускорение и тщательно целился в шлемы входящих. Произвёл сначала один выстрел, а потом второй. Освещение во всех комнатах мигнуло, но через несколько секунд появилось снова. Моей ирельце хватило только на два выстрела. Третий сделать было невозможно, потому что сверхтугоплавкий полимер, используемый для пуль, просто закипел в обойме. Сама винтовка, благодаря магии, оставалась целой, буквально светилась от перегрева. Именно поэтому для меня было важно, чтобы патруль состоял именно из двух неписей. Мощность, непонятно откуда берущего электричества, была огромной и позволяла выставить любую силу выстрела. От лопнувших барабанных перепонок не спасла ни антижумка, ни шлем, но главное сам я жив, а противник, судя по всему, нет. Помотав головой, избавляясь от оглушения, дал команду автоинъектору вколоть всё, что было, причём и снаряжение самих инопланетян. Сознание сразу прояснилось. И я бросился к телам. Несмотря на чудовищную силу удара, оба шлема оказались непробиты. но с 10-сантиметровыми вмятинами внутрь голов. Пять баллов за прочность, даже сомневаюсь, что такая броня возможна в реальности, но выжить её обладателем это всё равно не помогло. Затащив оба тела внутрь, закрыл и заблокировал дверь. А найдя искомый пропуск открыл ведущую дальше и затащил тела уже туда. На них слишком много полезного, чтобы бросать. Пока возился с телами и с тем, чтобы заблокировать вход, отрезая путь любопытным игрокам, не обращал внимания на содержимое место, куда попал Но когда осмотрелся, не сразу понял, что вижу. Одной из стен заменяла самая натуральная скала, из которой торчал нос легко узнаваемого по фильмам спасательного космического челнока. Но торчал он не безжизненной грудой металла, а застывшим призраком в мареве работающего гиперпривода. Как будто челнок прямо сейчас перемещается в квантовых слоях под пространство, но застрял как комар в смоле. Зрелище было фантастическим и непонятным. Застрявший в скале работающий спасательный челнок посреди обычного города, что может быть странше? Только то, что обнаружилось вокруг него. Челнок окружали панели явно земной сборки, кабели от которой шли в большой распределительный щит с мигающими показателями снимаемого напряжения. Вот сволочи. На какой-то момент я поверил в легенду происходящего. Получается, что инопланетяне действительно пытаются спасти застрявших в капсулах который используется городом как электростанции, вместо того, чтобы спасти выживших. В каком бы плохом свете не выставлял этот коес землян, но возможное развитие таким образом событий вполне верилось. Поздравляем. Вы прошли локацию пленники. Мигнуло служебное сообщение, а я от ужаса покрылся холодным потом, забыв про игровые терзания совести за человечество. За задание могли начислить опыт. С замиранием в сердце открыл подробное описание Вы разгадали истинные интересы корпорации в городе и теперь представляете угрозу для их планов. Но корпорация готова купить ваше молчание. Награда на выбор. Первое. повышение уровня на 10. Второе. списание срока заключений. Третий: 1 миллиард кредитов. Четвёртый: взбунтоваться и умереть. Наказание за разглашение условий прохождения: Минус -10 уровней, удвоение срока заключения, штраф 1 миллиард кредитов. Не имеет срока давности. э um... Возможность досрочно освободиться застала меня врасплох. Аккуратно выбираю списание срока. Поздравляем. Вы честно служили на благо общества, и теперь можете покинуть локацию на общих основаниях. Всё ещё не верю, что теперь свободен. Я переключился на окружающую действительность. Осмотрев всю комнату, не нашёл, что можно было бы снять, открутить или отломать и унести с собой. Оставались два NPC инопланетянина Есть удалось мне снять главную ценность реактор для брони. К сожалению, только с одного из солдат. Второй реактор ни в какую не хотел отстуковываться от остального костюма. Сама броня ничем не отличалась от собранной, лежащей у меня в шкафу в казарме, поэтому я не стал на неё обращать внимания. Зато под сумки по были полны снарядами, которые я и забрал. Итак, что мы имеем в итоге? Свободу, блок реактора к броне и много патронов. Теперь надо как-то это всё вынести отсюда. Из комнаты вели несколько выходов, кроме того, через который я попал. На планетным пропуском двери открывались, но куда вели, было непонятно. Пространство за ними не освещалось. Впрочем, я предпочёл риск пойти по неизвестному маршруту, чем наткнуться на карауляющее меня отделение в полном составе. Две полные игровые сессии я бродил непонятно где, и только на третью вышел к месту, где заработала карта в броскоме. Оказался я довольно близко к родной корпорации. Это хорошо, но в глубоком тылу у соседей, и это плохо. Дальше двигался очень медленно. Но ускорение разведывал территории, и только убедившись, что всё чисто, перетаскивал своё добро, ждал отката ускорения и повторял цикл. Пройти всю дорогу до нашей территории у меня получилось только потому, что перемещался по самым нижним, грязным уровням. Фух, ну и запах. Долго ты. Встретил меня командир, как будто ждал моего появления все три дня. Знато ты там пошумел. Получилось что-нибудь? И поглядывает так хитро на меня и на мои пустые руки. Да, сразу я ничего не потащил в казарму, чтобы не вводить в искушение стоящего передо мной человека. Было очевидно, что он попытается избавить меня от лишнего имущества, если оно будет того стоить. Тебе нравится эта локация? спросил я с такой серьёзностью, что командир запнулся. Э, да? Ты что-то узнал? Не унимался он. Тогда не суйся в это. Ничего больше не добавив, я ушёл в свою комнату. Наверное, слегка переборщил с пафосом. Дальше было проще. С нормальным рюкзаком потихоньку перетаскал всё спрятанное по частям, не привлекая внимания. Я просто выходил и заходил в обычном старежении, даже не каждый раз что-то прихватывая. Поэтому нельзя было понять, есть у меня что-то с собой или нет. В конце недели, облачённый в полный комплект инопланетной брони, в новиком маск-халате и сумками, полными оружия и боеприпасов, Я вышел из казармы и направился к машине, ждущей тех, кто уезжает из этой локации. "Как?" В едином выдохе вырвалось у всех присутствующих, а те, кто был при оружии, похватывали его и наставили на меня. Наверное, меня приняли за неписа, решившего сгонять в большой мир за пивом. во полегче, не испортите костюмчик", бросив сумки, замахал я руками. "Свои". Но снимать шлем и открывать лицо под возможный выстрел я всё равно не стал. Эй, убрали оружие живо! Тут во мне линия фронта, крикнул один из NPC-конвоиров, а остальные звякнули затворами. Только благодаря присутствующим неписям я смог спокойно погрузиться в машину. Ирония была в том, что от моего выстрела весь заряд реактора ушёл на поле защиты, и на момент, когда я его отдирал, был абсолютно пуст. Никаких разъёмов для подзарядки я не нашёл. А тащить его к оружейному стенду и выяснять подробную информацию не рискнул. Подключив блок к броне и шлему, всё понял. Это был именно реактор, и он самостоятельно вырабатывал и накапливал энергию. Нужно было только время. Поэтому, когда я выходил из казармы, восстановившегося реактора только и хватало на то, чтобы я смог двигать ногами и держать сумки. Реши кто-нибудь в меня пострелять, у него бы всё получилось. Обратная дорога к цивилизации заняла меньше времени, чем в город Пленах. Остальные возвращающиеся курьеры от своих отделений наглядывали на меня с интересом и страхом. Добравшись на грузовике до ближайшего городка, мы все погрузились в самолёт и уже на нём добирались до столицы. Зарёт директора за время в дороге поднялся до 1%.